Глава четвертая. Арен, мне нужны сведения о каждом главе общины. Чем живет, что ест, дети, жена, любовница», озвучила свой первый приказ новому капитану замковой стражи после продуктивной получасовой беседы. Кому из них чаще всего прислушиваются, кто богаче всех живет? «Сделаю, госпожа». За неделю управишься? – спросила, с одной стороны понимая, что времени мало, но с другой стороны я была уверена, что Арен давно обо всех все знает. Да, коротко ответил Арен длинный, как и большинство здесь воинов, со шрамами на лице и хмурым взглядом. Хорошо, задумчиво протянула и, выдержав некую паузу, спросила: сестра. «Есть?» «У меня?» — на миг застыл мужчина, бросив в мою сторону настороженный взгляд и нехотя проговорил. «Младшая, на выданье. Отпустишь мне служить? Камеристкой возьму». «Да, госпожа!» — воскликнул ларен с явным облегчением выдыхая. «Служба в замке, еще и на хорошем месте, это и партия получше, да побогаче» и жалование неплохое. А мне только это и было нужно. Взяв к себе часть семьи капитана, я получаю верного мне стража и благодарного главу общины. Может, и кухарка хорошая найдется?» Решила покрепче привязать к себе семью Арена, с трудом сдерживая улыбку. Такой очумелый взгляд был у мужчины. «Будет, госпожа!» Дорта, знатная стрепуха. Завтра обеих жду в замке. Завтра же поутру и тебя назначу при всех воинах капитаном. А теперь иди и помни об уговоре. О нашей беседе никому ни слова. «Владычице, клянусь!» Торжественно выкрикнул Арен, стукнув своим огромным кулаком по груди, затем почтительно поклонился и быстро покинул мои покои. — Леди Лиад, вы все больше удивляете меня, — пробормотал Виллум, до этого молча наблюдавший за нашей встречей. Хороший был ход взять в услужение сестру Арена в замок и место почетное дали. — Знаю, Виллум, — в полголоса протянула, устало прикрыв глаза и, выдержав небольшую паузу, заговорила. — Там, у алтаря... Я ощутила, как неведомая сила, будто проверяя, достойно ли, едва не разорвала меня на части. Но, выдержав это жестокое испытание, ко мне снизошли знания и вера. Что это было? Виллум. Говорят, в камне находится память достойных предков. Их опыт и знания хранятся в нем. И если души глав рода Схеем «Признают лорда, то наделяют его своим бесценным даром», — с ласковой улыбкой объяснил лекарь и, чуть помедлив, проговорил. «До меня доходили слухи, что род Катыгай лишился своего камня и поэтому исчезает». «Я устала, помоги добраться до кровати», — попросила мужчину, никак не прокомментировав его слова, — Для меня было важно подвести лекаря к логичному для него объяснению, почему ли ад вдруг стало иной. Поведав мне о легендах и поверьях, он сам нашел ответ на все свои вопросы и подозрения. «Говорил вам, не устоял, чтобы не укорить меня виллум, и, поддерживая под руки, повел к кровати. Приказать подать отвар? Нет». Отказалась, прямо в платье забираясь под теплую шкуру. «Иди, Виллум, я попытаюсь заснуть. Могу дать немного сонных капель». «Не нужно», — покачала головой и, закрывая глаза, дала понять лекарю, что наш разговор окончен. Спустя некоторое время, тяжело вздыхая и что-то ворча, Виллум вышел из моих покоев, а я, выждав пару минут, Прислушиваясь к звукам комнаты, распахнула глаза и бегло осмотрелась. В покоях было пусто. Быстро откинув тяжелую шкуру, сползла с высокой кровати и устремилась к деревянной ширме. За ней скрывался табурет с тазом и кувшином для умывания. Медная ванна, стул, под которым находился горшок, и зеркало — «Небольшое, но в нем я смогу рассмотреть новую себя». Добраться до угла оказалось непросто. Ноги все еще дрожали от слабости, и каждое движение отзывалось болью во всем теле. Но я упрямо шла к намеченной цели. И вскоре, застыв у стены, на которой было повешено зеркало в массивной раме, принялась внимательно себя разглядывать. «Ничего похожего», – вынесла вердикт. Спустя десять минут самолюбования. Темные волосы, миниатюрная фигурка, слегка вздернутый нос и карий цвет глаз. Когда опухоль, синяки и ссадины пройдут, уверенно появится кукольная внешность. Сейчас же адутловатое лицо с кроваво-сине-желтыми разводами было больше похоже на пропитое лицо человека без определенного места жительства. Прошлая же я была натуральной блондинкой с красивыми округлыми формами и ярко-голубыми глазами. Эта внешность не единожды меня выручала в моей работе, но также и много раз подводила. Однако я всегда была упорной и добивалась своего. Дослужив до майора, тогда еще в милиции, вырастив сына, у которого уже появилась своя семья, я решила, что мне пора уйти на более спокойную работу. И, устроившись руководителем службы безопасности в одной из крупных фирм, я, собственно, неплохо жила. Да, после скоропостижной смерти мужа порой вечерами становилось так одиноко, что хоть вой, Но все же мне было грех жаловаться. Все в моей жизни было хорошо. И любовь, и счастье, и любимый сын. Отличная работа и интересное хобби. Поэтому мне до сих пор непонятно, почему я и как это со мной могло произойти. Меня ничего не беспокоило, не болело. Я прекрасно себя чувствовала. Просто легла спать, а очнулась уже в мире валаар. И, судя по всему, там я умерла, раздушу притянула в тело этой несчастной девочки. Постояв еще немного у зеркала, пытаясь найти хоть небольшой знак, ту же родинку, как в индийских фильмах, который подскажет мне, почему, собственно, я попала в эти журнова. Не обнаружив ничего особенного, я вернулась в постель, Несколько минут искала удобное положение, чтобы поменьше болело, и, наконец, отключилась. Проснулась, наверное, ближе к полудню. Из окна в комнату лелся теплый солнечный свет. Его лучи, разбиваясь о неровное стекло, бегали крохотными яркими зайчиками по каменному полу. Уже пылающий огонь в камине слабо освещал мрачные покои, темные стены давили. И казалось, что все вокруг грязное и неопрятное. Подозрительно покосившись на шторы, обивку дивана и подушку, заполненную чем-то упругим, но точно не пером, я запоздала, подумала о гигиене. И что надо срочно отмыть все стены, а лучше вообще побелить. Наверняка известь здесь имеется. Перестирать ткани, одежду выбить шкуры расстеленные на полу и на кровати в идеале заменить подушки и проверить голову на наличие мелкой живности Деятельная натура вам не требовала каких то действий, но израненное тело пока не позволяло начать разного рода преобразования и мне оставалось лишь мысленно составлять план ближайших мероприятий. В первую очередь, конечно, необходимо ознакомиться с замком, с землями и людьми. Уходить я точно никуда не собиралась, ведь здесь я глава рода, пусть пока и до рождения ребенка, а там, в чужих землях, всего лишь бесправная девчушка. И раз уж мне предстоит жить в Исхеиме, я, как и сказала Виллуму, хочу сохранить земли своему сыну, А по поводу всех моих изменений и улучшений буду ссылаться на знания предков из родового камня. Очень уж он удачно подвернулся. Естественно, придется многое узнать. Да и управлять родом и землями точно непросто. Но мне никто не оставил выбора. А значит, будем выживать методом проб и ошибок. Мысленно хохотнув, Поражаясь своему фаталистическому настрою, я в очередной раз порадовалась чудесному свойству мозга отключать эмоции. Только это объясняло мое удивительное спокойствие, а еще несказанно радовало отсутствие токсикоза. С Андреем, первые месяцы, я дико страдала тошнотой и прочими прелестями беременности. О том, кто родится, кто отец ребенка. И как я буду рожать в этом во всем отсталом мире, я старалась не думать, иначе паника все же накроет меня, и это приведет к ненужным мне последствиям.